Дейси вошла в хижину, направилась к креслу у очага и без приглашения устроилась в нем, удовлетворенно вздохнув. Ее кормильцы остались стоять у входа. Снаружи ждал воин с железом. Ожидала ли она, что хозяин дома рассердится и ей будет не обойтись без охраны? Я хочу вернуть малыша прямо, сообщил мальчик солдат. Дейси рассмеялась. «Без злорадства так мог бы смеяться кто-то, увидевший, как ребенок в конце концов осознает последствия собственной глупости. Не кажется ли тебе, что все мы хотели бы вернуть своих любимых? Ну, по крайней мере, у тебя есть возможность его вернуть. Ты хочешь сказать, если я отправлюсь к вот тот его отпустит? О, я весьма в этом сомневаюсь». Она нетерпеливо махнула рукой в сторону моих кормильцев, и те, кроме Аликеи, словно бы опомнились от чар. Они пришли в движение, одни принялись подбрасывать дрова в очаг, другие — готовить пищу. Дейси поуютнее устроилась в кресле. «Как я уже говорила, ему не за что тебя любить. Возможно, он получил особенное удовлетворение, забрав нечто важное для тебя». Возможно, ты знаешь, что у Кенроува нет детей. И когда он увидел, что ты заботишься о мальчишке, так, словно тот приходится тебе сыном, возможно, он счел, что ты заслуживаешь того, чтобы потерять радость, которой ему самому не было дано. «Ты знала, что он призовет лекаря», — она чуть склонила голову на бок, — Я подозревала, что он попытается. Я не представляла, окажется ли мальчик уязвимым. Однако решила меня не предупреждать, холодно заметил мальчик-солдат. Совершенно верно. Мои кормильцы принесли ей блюдо с едой, Дейси задумчиво оглядела ее и выбрала ломтик копченой рыбы. Такой же поднос поставили передо мной. Мальчик-солдат даже и не посмотрел, в его сторону, ожидая продолжения. Оно прозвучало, но лишь после того, как Дейси облизала пальцы. «Я подумала, что тебе стоит подкинуть лишнюю причину остановить танец и заодно изгнать захватчиков с наших земель». «Ты мне не доверяешь», — напрямик уточнил мальчик-солдат. Лекарь послужит заложником. Если я не буду повиноваться тебе, ты позаботишься о том, чтобы он умер». Она с заметным удовольствием съела еще кусочек рыбы. Так мог сказать только герниц заложник. Да, можешь считать и так. Но ты вовсе не обязан слушаться меня. Ты должен сделать лишь то, что и так подразумевалось. Если ты успешно прогонишь захватчиков, танец Кенрового перестанет быть нужен, мальчик вернется к тебе, но иначе... Дейси еще поковырялась в рыбе, но вместо очередного кусочка взяла пригоршню орехов. Похоже, она не собиралась заканчивать фразу. Утро выдалось тяжелым. Мальчик-солдат проголодался, а стоящая перед ним пища изумительно пахла. Его раздражало, что он вообще способен думать о еде в такое время, но тело безжалостно требовало своего. Он старался не смотреть на блюдо но не мог не ощущать соблазнительных ароматов. Магия требовала пищи. Мальчик-солдат заметил, как взгляд Дейси скользнул от моего лица к подносу и обратно. Она поняла, она видела, что он отказывается от пищи, и это ее позабавило. На этот раз мальчик-солдат не стал сдерживать гнев. «Уходи!» — резко велел он. «Уходи немедленно!» Неожиданный порыв холодного ветра хлестнул хижину и ворвался в открытую дверь. Дейси вздрогнула. Один из ее кормильцев приглушенно вскрикнул от страха. «Мое тело явственно теряло магию, но, похоже, мальчика-солдата это не беспокоило. Ветер усиливался и становился все холоднее. Гнев на лице Дейси мешался со страхом, Великие обычно не угрожают друг другу магией столь явно. «Со мной воин с железом!» — предупредила она. «Да», — подтвердил мальчик-солдат, — «я знаю». «Так кто из нас сейчас думает, как герниц Дейси?» Ледяной ветер, ворвавшийся в дом, потянул ее за одежду. «Уходи немедленно!» — повторил он. Кормильцы отступили вглубь дома — Подручные Дейси с тревогой озирались по сторонам. В хижину вошел ее воин, меч он держал словно ружье, явно считая, что его сила в прикосновении, а не в остром лезвии. Он приблизился ко мне, его лицо посуровило от решимости. Мальчик-солдат стиснул зубы, продолжая тратить магию, несмотря на железо-ветер все еще дул. Но ему это стоило недешево. — Мы уйдем, — вдруг объявила Дейси. «У меня нет причин оставаться здесь». Она с кряхтением встала и направилась к двери. Меченосец поспешно убрался с ее пути, чтобы между его великой и железом сохранялось безопасное расстояние. Дейси вышла из хижины Лисаны, и ее кормильцы заторопились следом. Ветер словно подталкивал ее в спину. Стоило ей выйти, как один из моих кормильцев подбежал к порогу и захлопнул за ней дверь». Мы погрузились в сумрак и тишину, не слышно было даже дыхания. Пища все еще манила его. В гневе он отказался обращать на это внимание. Как магия может быть столь себелюбивой? В его сердце зияет рана, лекарь ушел. Аликея, судя по всему, в шоке. Так солдаты остаются на ногах, не замечая ран. С виду с ней все было в порядке, но это не соответствовало действительности. Почти физическим усилием мальчик-солдат привлек к себе мое внимание. «Сейчас я хочу думать, как гернеец», — обратился он ко мне мысленно. «Помоги мне видеть яснее, что мне следует теперь делать». Мне не требовалось времени на размышления. Многолетние тренировки всплыли в памяти, словно засов скользнул в пас. Я торопливо перебрал его воспоминания последних нескольких недель осваиваясь ситуацией, он, нехотя, это позволил. К моему удивлению, как военный, я одобрил большую часть им сделанного, как гернеец я пришел в ужас. Он сплотил свои войска, словно отряд коваллы, установил простейшую командную цепочку, пытался учить людей основам строевой подготовки, но вынужден был отступиться — Его солдаты не понимали, зачем это нужно, и попросту не умели действовать согласованно. В их обычаи не входило ни военное повиновение, ни понятие ступенчатой иерархии. А у мальчика-солдата не было времени ее устанавливать. Ему пришлось удовлетвориться тем, что он научил их быстро перестраиваться по его команде. Сложнее всего было объяснить им, что нельзя самим решать, где и как встать, но следует ждать его распоряжений. Обучение проходило мучительно. Его войска в основном собрались по зову Дейси из разных кланов. Предположительно, они насчитывали 300 человек, но на самом деле они приходили и уходили, когда им заблагорассудится. По его приказу порой собиралась лишь сотня. Эта слабость могла привести к чудовищным последствиям при нападении на Геттис. Но в этом я его поддерживать не собирался. Сам я больше тревожился о здешних делах. «Ты должен собрать и сплотить собственные силы», — объяснил я. «Ты считаешь основным противником герницев. Возможно, так и есть. Но и Кенроуф с Дейси на самом деле тебе не союзники. Они оба используют тебя, и у каждого...» «Имеется личная охрана, часть твоих основных сил, верная им. Если ты погибнешь у них на службе, их это не огорчит. Возможно, они даже сочтут это выгодным для них. Большая часть войск, которые ты обучаешь, пришла из клана Дейси. При малейших осложнениях они кинутся к ней, чтобы она их возглавила и чтобы защищать ее. Лишь немногие воины преданы тебе». «Даже люди из клана Аликеи не слишком-то верны тебе. Кое-кто, возможно, до сих пор считает тебя чужаком, поскольку ты и не пытался изменить их отношения. Нужен хотя бы небольшой отряд воинов, подчиняющихся именно тебе. У тебя мало времени. Сэм Пайли, кажется, верен лично тебе. Скажи ему, пусть он бросает работу кормильца и становится твоим заместителем. Но тихо, дай мне договорить». У меня не было времени на его сомнения и возражения. Его упущение казалось мне очевидным. «Ты думаешь, как солдат или, в лучшем случае, сержант, ты должен стать генералом, а не прислугой для остальных. Как только ты обретешь полную власть ни Дейси, ни Кенроуф, не смогут отобрать ее обратно, ты должен добиться от солдат верности и повиновения, если хочешь выжить и вернуть лекаре». Он возвел было между нами стену упрямства, но сразу же ее опустил. «Что ты предлагаешь?» — сухо спросил он, подчеркивая, что решение остается за ним. «Отлично. Лишь так он сумеет развить в себе подлинную уверенность главнокомандующего. Я предлагаю для начала обратиться к собственному клану. Позаботься о них, и они ответят тебе тем же. Отправь Симпайли в главное поселение...» Справиться, кто был призван. Составь список потерь. Пошли кого-нибудь к Фираде. Сообщи ей, что Ликари ушел. Попроси ее прийти и утешить сестру. Отправь весточку ее отцу Киликарри. Ему стоит знать, что его внук призван. Пусть твой клан узнает о том, что тебе это не безразлично. Объяви об утрате Ликари. Пусть они знают, что ты тоже скорбишь. Общие потери сплотят вас». Мне самому казалось бездушным вот так использовать несчастье в собственных целях, когда я успел стать настолько черством. Но отец, — подумал вдруг я, — наверняка поступил бы именно так. Мальчик-солдат явно уловил мою мысль и обязательно ею воспользуются. Я хотел лишь уберечь его и Аликею от интриг Дейси и Кенроува. Он же устремился дальше, и тут только я заметил свою убийственную ошибку. «Я дам им понять, что скорблю вместе с ними, но нельзя допустить, чтобы они обратились против Кенроува. Мы будем вместе оплакивать потери, но когда это выльется в ненависть к его магии, я оберну ее против захватчиков. Я скажу моим воинам и моему клану, что существует лишь один способ вернуть наших близких, лишь один путь, ведущий к мирной и спокойной жизни» чтобы танец Кенрового снова перестал быть необходим, мы должны собрать всех, кто способен держать оружие, вместе обрушиться на Геттис и уничтожить его? — Нет, — взревел я, злясь не столько на него, сколько на себя. Он легко смирил мой гнев, а затем принялся яростно спорить со мной, пытаясь заглушить мои мысли собственной логикой отчаяния. Совсем не тревожишься о людях, приютивших тебя, когда твой собственный народ пытался тебя убить, и тебе пришлось бежать? Почему ты считаешь, что все еще хоть чем-то обязан герницам? Разве ты не боишься того, что непременно случится с деревом Лесаны? Ты же понимаешь, почему нужно защитить деревья предков. Ты даже ходил к полковнику Гарено, и убеждал его остановить строительство, или ты забыл его высокомерие и пренебрежение твоими словами? Я понимаю, как тебе трудно, Невар. В каком-то смысле и мне тоже непросто. Но ты не можешь снова стать гернийцем. Даже если бы я уступил тебе тело, и ты вернулся в Геттис, тебя бы просто убили. Почему бы не отказаться от глупой верности людям, отвергшим тебя? «Давай жить там, где нас любят». Но для этого мы должны защитить тех, кто принял нас и заботиться о нас. Народ должен подняться против захватчиков и прогнать их прочь. Другого выхода нет. Многие погибнут, но пусть лучше наше противостояние, наконец, разрешится хотя бы такой ценой, чем смерти и сражения будут длиться поколениями. Мне не по душе то, что мы должны сделать, но другого пути к миру нет». Знаю, ты хочешь, чтобы жертв было как можно меньше. Мой способ обеспечит это ради нас обоих, так что ты должен мне помочь. Нет. Мой отказ прозвучал устало и безнадежно. Я мог отказать ему в помощи, но не помешать ему. Ты нужен мне, Невар, ты необходим народу. Ты знаешь, что мы сражаемся за правое дело. Подумай об и лишившейся сначала матери, а теперь и сына. «И это сделали захватчики. Можем ли мы допустить, чтобы это повторялось снова и снова, поколение за поколением, мы должны прекратить это?» «Это сделал Кинроуф, А Кинроува создали захватчики. Если бы не их вторжение, он бы не потребовался магии. Изначально виной всему захватчики. Есть лишь один способ положить этому конец». Мы пытались изгнать их танцем, они не ушли, значит, их придется убивать. «Эпини», — спокойно напомнил я. «Спинг», «Сэм», «Кара», «Малютка Диа, «Эбрукс», «Кейси», «Тайбер». Я вложил в свой шепот чувство, превращая его в мольбу. «Эмзил? Что насчет Эмзил?» «Я отношусь к ней так же, как ты к Лисане. Ты способен закрыть глаза на мою любовь к ней». Несмотря ни на что, она сказала, что любит меня. «Желаешь ли ты смерти Эмзел и ее детям?» «Аликея!» — парировал он. «Ликари!» — уравновесив жизни на весах, словно Арандула, он продолжил. «Мы оба любим Лисану, и она любит нас. Если не остановить захватчиков, мы потеряем ее навсегда, и само навсегда потеряем тоже». Я понял, что он имел в виду, говоря о потере навсегда. Если строительство не прекратится, долина деревьев предков будет уничтожена, и ему не найдется дерево, когда умрет тело, а значит, не будет и второй жизни с Лисаной. Цена слишком высока, возразил я. Верно, согласился он. Неважно, которая сторона ее заплатит, она слишком высока, но с судьбой не поторгуешься, только смерти смогут купить мир. «Взвесь все, Невар, недолгая резня, за которой последуют века мира или долгие годы постепенного умирания вплоть до полного исчезновения народа и мудрости предков. Неужели тебе трудно выбрать? Наше нападение будет подобно хирургической операции, отсечению больной плоти, чтобы здоровая часть организма могла жить дальше. Вот что мы должны сделать». «И он отвернулся от меня». Он не столько затыкал мне рот, сколько не позволял себе слушать. Говорить дальше не имело смысла, так что я молча наблюдал за его занятиями в тот день. Мой отец мог бы им гордиться. Он действовал разумно и без сожалений и позволял себе выказывать лишь те чувства, которые могли быть полезны его делу. Он воспользовался моими предложениями. Я видел, как он приводит свой замысел в исполнение.